Ну, в принципе, вполне понятная история. не бой сын какого-нибудь сельского портного или сапожника? Ясно, что не студент и не городской житель. А раз так, вряд ли у него было желание и возможность как-то отмазаться от объявленного во время освободительного похода в Польшу массового призыва в РККА. Тем более, по понятия тех времен, служба в Красной Армии сулила сплошные плюсы – как-никак там кормят, поят, плюс обмундирование, сапоги хромовые и прочее да ничего что-нибудь еще можете добавить в общем наверное нет разве что на том танке не было ни номеров ни каких-то эмблем по крайней мере я ничего такого не заметил спасибо вам товарищ на танзон за бдительность и наблюдательность благодарю за службу служу трудовому народу неожиданно ответил на танзон вполне по уставному встав и приложив ладонь к буденовке Гримоздюкин и остальные посмотрели на него с немым одобрением. Вот, дескать, какие шикарные кадры воспитываем. «Свободны, товарищи бойцы!» Сказал я этому бесстрашному еврею и сопровождавшему его шкабырскому Малайке, давая понять, что разговор окончен. «О нашей беседе никому не рассказывать. Это очень важные и секретные сведения. Если еще понадобитесь, вызову». Пока оба отважных сапёра вставали, брали свои винтовки и неохотно вылезали из тёплого фургона наружу, я лихорадочно соображал, понимая, что, по идее, похожий на описание героического Натанзона, танк тогда действительно существовал в природе. Был он английским. Снова получалось какое-то нехорошее совпадение страны и производителя и у винтовки, из которой в меня палили накануне, и у противотанковых ружей, и у этого танка. И назывался этот танк А12 или Матильда 2. Что я про него помню, действительно, машина заметно крупнее наших тогдашних лёгких танков, но мельче среднего Т-28. По весовой категории близкая скорее к ещё не появившемуся Т-34. Масса под 27 тонн, экипаж 4 человека. Вооружение 42-миллиметровая, она же двухфунтовая пушка стрелявшие исключительно бронебойными снарядами, плюс пулемет. Броня и вовсе на уровне наших тяжелых КВ. Лоб и башня толщиной больше 70 мм, борта около 70 мм, плюс те самые, столь удивившие любознательного натанзона 25 мм, прикрывавшие ходовую часть фальшборта до самой земли. То есть, по тем временам, до появления длинноствольных, 75-миллиметровых и 76-миллиметровых противотанковых пушек и подкалиберных снарядов к ним это был практически непробиваемый танк. Немцы позже и в Северной Африке, и у нас на Восточном фронте такие машины только из 88-миллиметровых зениток или 105-миллиметровых гаубиц кое-как подбивали. Остальное от толстокожей мочки отскакивало как горох от стенки. Единственный минус танк пехотный, Скорость маленькая. Всего 24 км в час, если по дороге. Ну и подвижность по пересеченной местности тоже так себе. Тут куда интереснее другое. Допустим, нам в СССР их с конца 1941 года по ленд поставляли. Про это многие, если не знают, то по крайней мере что-то слышали. Но сейчас-то на дворе вокруг меня январь 1940 года и у Черчилль пока еще даже не премьер-министр, а в Англии рулят злейшие враги большевиков вроде Чемберлена, а вовсе не вынужденные союзники. И, если я все правильно помню, к весне 1940 года англичан в их экспедиционном корпусе во Франции не насчитывалось и полусотни таких, считавшихся новейшими, Матильд-2. С чего, спрашивается такая честь финнам, в архетип тогдашней армии которых любые танки категорически не вписывались. По широко растиражированным западной пропагандой понятиям конца 1930-х годов, финский солдат, это или этакий бравый спортсмен на лыжах и с винтовкой, который носится по лесам и остреливает коммуняк из-за кустов, либо кремень-хлопец, сидящий в железобетонном доте и косящий из пулемета наступающие строевым шагом по глубокому снегу, пехотные колонны или густые цепи с советов до последнего издыхания, то есть вплоть до момента, пока его не сожгут или не взорвут вместе с тем самым дотом. У маршала Маннергейма тогда и было это всего несколько десятков шеститонных викерсов, аналог нашего Т-26, да совсем древних Рено ФТ-17, времен прошлой мировой войны. В этой северной стране первые нормальные танки появились как раз после Зимней войны, И самое смешное, что это были наши, трофейные машины. А если глазасты на танзон действительно увидел именно такой танк и ему не померещилось от испуга или сголодухи, спрашивается, чего это новый и секретный по тем временам, только что запущенный в производство английский танк, делает в этой весьма далекой от направления главных ударов финской дыре, на кой ляд он тут вообще нужен? Допустим, закопанный по башню на линии Манергейма такой танк был бы куда полезнее. Хотя в ходе прорыва всей линии его очень быстро превратили бы в хлам. Там и от дотов стоимостью в миллионы финских марок оставались груды-щебенки пополам с арматурой после расстрела прямой наводкой корейскими скульпторами, то есть артиллерией калибра 152-305 мм. Попадание крупных авиабомб или подрыва на крыше, пары-тройки центнеров взрывчатки. Тогда что все это значит? Испытание потенциальных боевых возможностей новейшего танка конкретно против бронетанковой техники потенциального противника в экстремальных условиях Севера? Допустим. От военных всегда можно ожидать чего угодно, а в особенности от британских. Понятие «британский военный» вообще сродни британскому ученому. Может, решили вдруг провести подобные комплексные испытания? Параллельно с опробованием в зимних условиях ПТР и стрелкового оружия. В принципе, логично, ведь они же как раз готовились к отправке в Финляндию своего экспедиционного корпуса. Если кто не помнит, те англо-французские войска, куда до Гуччи включили еще и горную бригаду из недобитых немцами поляков, которые весной 1940 года приплыли в Норвегию, изначально предназначались для борьбы отнюдь не против немцев. Просто они как обычно опоздали, прозаседались, списали излишне много бумажек, слишком долго шили тёплое бельё, не смогли договориться со шведами и норвежцами о транзите и прочее, а в итоге были готовы поднимать якоря лишь в апреле, и это при том, что зимняя война закончилась 13 марта 1940 года, впрочем подготовились они всё равно плохо. поскольку и норвежская компания была все равно необратимо просрана ими. Как, впрочем, и все остальное, что британцы делали в начале Второй мировой, от Дюнкерка до Сингапура. В принципе, подобные испытания вполне могли иметь место, а мы там у себя, в будущем, ничего не знаем о них только потому, что их тогда никто просто не заметил. Ну кого заинтересует один танк и десяток ПТР в масштабах шедшей тогда войны? когда на этом участке фронта погибали целые бригады и дивизии. При таком раскладе англичане со своей Матильдой это просто тьфу и растереть. Куда интереснее другое. Как они умудрились доставить Матильду в эту глушь? Не своим же ходом гнали. Танк довольно тяжелый, тихоходный, с маленьким запасом хода и неважной проходимостью. Тогда, выходит, все-таки привезли на железнодорожной платформе, скажем, из какого-нибудь порта. Спрашивается, а где у финнов в те времена была ближайшая от этого места железная дорога? Вот тут в моих знаниях обозначился пробел. Поскольку самые старые карты Финляндии и Карелии, с которыми я имел дело накануне попадания сюда, относились к началу 1950-х годов, и по ним выходило, что от ближайшей железнодорожной ветки и матраса Линна До этих лесов и озер было где-то с полсотни километров. Но я точно не знал, существовал ли в природе этот участок железной дороги в 1940 году. Мало ли, может его уже потом построили. Так что на вопрос, зачем здесь нужен этот танк, еще можно было ответить. А вот для того, чтобы ответить на другие связанные с этим эпизодом вопросы, типа как и сколько, следовало кое-что проверить. Если наш дорогой сапер не наврал, выходил довольно интересный исторический казус. Получается, англичане тогда влезли в зимнюю войну даже глубже, чем у нас обычно принято думать. И еще, наличие на фронте конкретно против странной, собранной из кого попало части, командование которой я сегодня вынуждено принял, этой самой Матильды автоматически создавало нешуточные проблемы. Любую потенциальную опасность надо устранять. Но спрашивается, как именно? Из 45-миллиметровой танковой пушки эту леди точно не возьмешь. С 76-миллиметровой полковушкой, даже если для нее есть бронебойные снаряды, что маловероятно для этой войны, тоже. Гранат у них, как сами признались, нет. Ни противотанковых никаких. Выходит, что единственный реальный вариант подобраться к Матильде сзади с бутылкой бензина, В стиле 28 панфиловцев, которые пока еще явно не сном не духом о своем предстоящем геройстве. Ну да, так они к себе поджигателей подпустят, даже учитывая, что мы в лесу. И вообще, если честно, если бы у здешних финов было чуть больше ума, или если бы хозяева танка, то есть англичане, подчинялись им, они, пустив в атаку на местный Вагенбург эту единственную Матильду при поддержке пары взводов автоматчиков, могли бы ликвидировать этот котел за час. Почему они этого до сих пор не сделали? Отдельный вопрос. Небось, как обычно, у каждого свой штаб, свои генералы, свои резоны и свои приказы. А вероятнее, что все еще проще. У тогдашних финов нынешние, по-моему, в этом смысле нисколько не изменились, с их психологией мелких поберушек, наверняка не было никакого желания портить дорогостоящее оружие, транспорт и боевую технику. Поэтому им куда выгоднее было ждать, пока зажатые в котлах красные сами передохнут от голода и холода или плюнут на присягу и сдадутся, после чего можно с чистой совестью собирать, подсчитывать и ремонтировать доставшиеся трофеи. Именно так наши соседи из-за северной межи в ту войну и поступали, без труда набрав для своих ВВС десятка три вполне исправных советских самолетов, А наших трофейных танков им тогда хватило на формирование целой бригады. Когда саперы вышли из фургона, я встал из-за стола и начал надевать шинель. Потом достал из весь мешка маск-халат, развернул его и натянул поверх шинели. Товарищи младшие командиры молча смотрели на эти мои манипуляции. По крайней мере, я сначала подумал именно так. Однако уже спустя минуту я понял, вовсе не на меня не таращатся. а на пачке идеологически выдержанных папирос перекоп, которые увидели в моем мешке. «Курите, товарищи!» Тут же предложил я им, выложив на стол одну пачку папирос. Сразу же возникло радостное оживление, и, пока я подпоясывался, надевал на шею бинокль и завязывал мешок, младший комсостав быстро и энергично и, как я успел понять вполне себе по справедливости, делил папиросы. Несколько штук взяла даже военфельдшер Феофилова. Хотя, что тут удивительного? До драконовских запретов на курение и страшных картинок на сигаретных пачках было еще ой как долго. «Значится так, товарищи», — сказал я, надев ушанку и поднимаясь со стола ППД. «На этом наш военный совет я считаю законченным. Если хотите, можете сочинить задним числом какую-нибудь официальную бумагу, о том, что с такого-то числа и часа я принял командование вашим сводным отрядом. Разумеется, я все подпишу. Или нет желающих? После этих слов я внимательно посмотрел на них. Нет, вроде бы среди них не было фанатичных писарчуков-канцеляристов. Видимо, здесь правильно понимали насчет того, что любая пиццанина в условиях, когда чернила замерзают на хрен а любая бумага идет исключительно на раскурку или в нужник представляется исключительно вредной вещью. Похоже, они правильно рассудили, что сначала надо все-таки выбраться из этого дерьма живыми, а уж потом придумывать отмазки и оправдания. «Нет, писать мы ничего не будем, товарищ майор», сказал за всех Гримоздюкин. «Это пусть потом, когда все это окончится, штабные балансы сводят». «Вот и ладушки», не стал спорить я. «Да, кроме курева, у меня в мешке есть немного сухарей и сала». «Понимаю, что на почти две сотни ртов это ничто, но если кто-то особо сильно нуждается, можем немного подкормить. Я имею в виду прежде всего раненых, но это уж пусть товарищ военфельдшер определяет». «Так точно!» – кивнула Феофилова. Я надел мешок на плечи. «По идее, можно было и оставить его в фургоне, но кто же знает, что здесь будет, скажем, через час». Еще со времен Наполеона Бонапарта известно, что на войне ситуация меняется с каждой минутой. Так что нельзя исключать, что сало из моего НЗ, какой-нибудь Белофин, может тоненькими ломтиками на бутерброд порезать. При мне содержимое мешка будет явно целее. Остальным приказы будут такие. Выдал я еще несколько ценных начальственных указаний. Во-первых, нужно подготовить технику, на которой мы завтра поедем к соседям договариваться в взаимодействии. Прикиньте, на чем нам предстоит передвигаться и кто конкретно будет участвовать в этом, с позволения сказать, мероприятии. Это касается прежде всего товарища Воздвиженского. Услышав свою фамилию, назначенный младший командир согласно кивнул. Во-вторых, продолжил я, как можно скорее оцените, как мы сможем прорываться и какими силами, сами. В том случае, если командиры наших соседей откажутся идти вместе с нами на прорыв. И самый главный вопрос. «Сколько боевых и транспортных машин мы сможем реально использовать, и сколько наших людей сейчас может реально держать оружие. А то у меня такое чувство, что стрелять и идти пешком смогут далеко не все, раз уж у нас был разговор о легкораненых, простуженных и обмороженных. Это понятно?» «Да, вполне», – отозвался Гримоздюкин. «Хорошо, тогда выполняйте. А я, для начала, пойду с сержантом Смирновым». Хочу посмотреть, что у них там действительно за ремонтники такие, на которых вышестоящее командование отдельные приказы выписывает. Но потом я все-таки хочу попробовать сходить посмотреть на место, где саперы якобы видели этот странный танк. Надвинув шапку на уши, я перекинул ремень тяжелого автомата через плечо, давая всем понять, что на сегодня приказов точно хватит. Товарищи младшие командиры поняли все правильно и полезли из фургона наружу. Крайними, следом за товарищем старшим военфельдшером, на мороз вылезли мы с недостоверным Смирновым. Снаружи был довольно сумрачный зимний день. Лес все-таки давал себе знать. И все тот же, неизменно пугающий городского человека пейзаж. Хвойные деревья со между ними автомашинами. Из труб над будками фургонов по-прежнему тянулся жидкий дымок. У костров кучковалось несколько красноармейцев. Бдыщ! неожиданно раздалась где-то в отдалении, по-моему, в направлении расположения сдешнего боевого охранения. Эхо от выстрела ударило по ушам и заметалось между елок. Практически без паузы в том же направлении, в стиле старых фильмов о штурме Зимнего, беспорядочно забахали винтовочные выстрелы. А потом, с места в карьер, зашелся короткой очередью простуженный Максим. «Блин, да что за хрень заваривается?» Однако, прежде чем я открыл рот, Успев сделать несколько шагов по снегу в сторону от фургона, где проходил стихийный совет в филях, в вышине над заснеженными кронами деревьев послышался множественный, противный, буравище душу, похуже царапанья железка по стеклу, свист. А вот это уже было куда серьёзнее, чем какая-то там винтовочная и пулемётная стрельба. Миномёты! гадалки не ходи! Похоже, услышали и мгновенно просекли ситуацию и все остальные. Че они дураки, не в первый раз под обстрелом. Впрочем, следующие несколько секунд показались мне длинными словно при замедленном просмотре. Мы все в напряженных позах стоим возле фургона и вертим головами по сторонам, тщетно сились определить, откуда именно по нам прилетит. Я, несмотря на некоторый собственный опыт пребывания на Второй мировой войне, под артиллерийский или минометный огонь практически не попадал. Опять-таки, когда сидишь за танковой бронёй, любые осколки столь страшными не кажутся. И поэтому несколько занервничал, вовсе не желая, чтобы мина влепила мне прямиком в зад, как выразился от Вардовски в своей бессмертной поэме. За эти считанные мгновения я, чисто механически, успел заметить, что метрах в десяти от нас стоят, испуганно глядя в нашу сторону, оба давишних сапёра, От костра в нашу сторону, как ни в чем не бывало, неторопливо идет какой-то рослый боец в шинели и сдвинутый на затылок каски с котелком в руке. Первая моя мысль была, финны что, точно вычтили из расположения, чтобы новые фургоны решили разом накрыть вездешний актив? Только интересно, как они в данном случае корректируют огонь? За деревьями же, по идее, ни хрена не видно. Да и раций для этой самой корректировки у них быть не может. Или они тут все давно и заранее пристреляли? Впрочем, раньше включился все-таки инстинкт самосохранения. «Воины! Ложись, мля!» Заорал я, изумившись тому, что не узнал собственного голоса. По-моему, за секунду до того, как я это сказал, стоявший рядом со своей СВТ в руках Смирнов, весьма технично поставил мне подножку, и я повалился лицом вниз, успев схватить левой рукой и потянуть всем своим весом к земле, явно замешкивавшуюся Феофилову. Остальной, младший комсостав и сапёры метнулись в рассыпную и, кажется, за залечь успели все, кроме явно заторможенного бойца с котелком. В ту же секунду свист мин стал просто нестерпимым. Я ещё успел увидеть, как поднятый первым взрывом земля, калибр мин был небольшой, небось 80 мм, английский миномёт Стокса Бранта или какая-нибудь его шведская копия. Если бы это были гостинцы калибром 120 мм, нас бы порвало на хрен И снег поднялись рядом с костром, за спиной чудика с котелком, который начал падать только в момент взрыва. По машинам и нашим спинам забарабанили комья мёрзлого грунта, а через секунду я вдруг ощутил, как по моей правой щеке течёт что-то горячее. Естественно, я дёрнулся, поскольку первое логично возникла мысль о крови. Поэтому, после еще двух или трех последовавших за первым разрывов, я ощупал физиономию, потом протёр глаза и посмотрел на перчатку. Увиденное слегка успокоило меня. Какая нафиг кровь! Меня заляпало жидкой разваренной пшонкой. Похоже, взрыв мины придал котелку того идиота излишнее ускорение. Обдумать это обстоятельство я не успел. Поскольку на проходившей поверх наших голов баллистической траектории снова заревело и засвистело. Ударила вторая серия разрывов, и в рожу мне вновь полетела земля. Пришлось опять уткнуться в снег и слушать, как рвануло еще раза три, на сей раз уже довольно далеко. А потом, так же неожиданно, как и началось, стало тихо, только продолжали чистить Мосинские винтовки, треск которых вплелась короткая очередь Максима. Почуяв дым и запах горелого, я приподнялся и тут же увидел, что свои мины чертовы финны все-таки потратили не зря. Допустим, фургон, где мы совещались, они не попали. Но далеко вокруг разлетелись расщепленные и горящие доски пополам с какими-то железками. Одна из мин все-таки ударила в стоявший метрах в 50 справа от нас фургон на шасси ГАЗ-АА. И попадание было хорошее. Шасси и то, что осталось от кабины грузовика, горели. А на снегу рядом с машиной лежала лицом вниз человеческая фигура в горевшем на спине ватнике. Водила или кто-то, не кстати гревшийся в фургоне. На снегу прибавилось несколько воронок. Шедший от костра боец, теперь с ног до головы облитый варевом из своего котелка, медленно вставал на ноги. Похоже, по закону божьей помощи детям, дуракам и пьяным его не задело. Счастливчик. И с удивлением разглядывая оставшуюся у него в руке ручку от котелка, простыми русскими словами высказывал все, что он думает о зиме, лесе, минометах, а также белофинах вообще и маршале Маннергеме в частности. С неопределёнными глаголами и междометиями на устах начали подниматься из положения лёжа и остальные вываленные в грязном снегу товарищи-младшие командиры. Сначала на колени или на карачки, потом в рост. Но одна фигура в серой осталась лежать на снегу, широко раскинув руки. Поваляющиеся рядом с ним винтовки я понял, что смерть достала кого-то из рядового состава. Поднимаясь, я видел. как светок ближних елей всё ещё осыпается потревоженный взрывами мин снег, и слышал, что винтовки в боевом охранении продолжали беспорядочно стрелять. Совсем охренели, суки! Этак они все патроны растратят в белый свет, как в копейку. А с чем мы потом прорываться будем? С голой жопой! Здесь им не тир в парке культуры и отдыха. Все живы! Вопросил я, встав в полный рост и вытирая снегом остывшую пшонку с лица и ворота маск халата «Вроде да», – отозвался Гримоздюкин, чьи глаза от только что пережитого стали совершенно дикими. «А это тогда кто?», – ехидно спросил я, кивнув в сторону убитого. В этот момент рядом с, похоже, не нашедшимся, что ответить на сей досадный факт Гримоздюкиным, закашлялась неряшливая фигура в великоватой шинели. в которой я узнал на танзона Это же Еблханов. То ли доложил, то ли интимно сообщил он. Жив? Да где там? Таки видно, что ему осколком мины полголовы снесло. Кажется, отхитрожопился сын безмерно древнего народа. Но вслух я сказал вовсе не это, а? Раз так, земля пухом. Хотя в наше время шкабыры вроде него считают себя потомками доисторической языческой цивилизации. С, как минимум. Пяти тысячелетней историей, от которой при этом почему-то не осталось даже буковки или паршивого черепка, да еще есть весьма невнятными представлениями о загромной жизни. Для них, живший каких-то жалких 2000 лет назад Чингисхан с его исламом, просто мелкий чмошник и оккупант. Бывает. И вслед за этим я тут же перешел на сугубо организационные темы. Блин, товарищ замком замкомзвода, ваш урастак, что за идиоты там стреляют? товарищ А ну-ка, пули в боевое охранение. Выясните, что там за стрельба и в кого. Если это просто бессмысленная трата боеприпасов, примерно наказать виновных. Остальных тоже касается. Немедленно уточнить обстановку. Может, нас сейчас атакуют со всех сторон, а мы как дураки, ни сном, ни духом. А вы, товарищ воинфельдшер, займитесь учетом потерь. Так точно. Отозвалась почему-то оказавшаяся у меня за спиной Феофилова. Гримоздюкин и Бышев переглянулись и рванули быстрее лани куда-то в сторону боевого охранения. Воздвиженский с Натанзоном, еще несколькими набежавшими из-за машин и заметно охреневшими от неожиданного минометного обстрела красноармейцами, похватав из грузовиков лопаты, начали энергично тушить снегом горящую полуторку. Одновременно откуда-то слева, со стороны санитарного ГАЗ-55, появились две очень похожие друг на друга, почти как сестры, Совсем молоденькие, как мне показалось, девчонки. Маленького росточка, в одинаковых, надвинутых на самые брови буденовках, толстых желтых полушубках с поднятыми воротниками, великоватых валенках, с очень большими для их габаритов санитарными сумками на боку. Судя по скорости, с какой мадам Феофилова рванула к ним навстречу это были ее непосредственные подчиненные. Вместе они трое живо напомнили мне мамашу, выведшую гулять во двор в сильный мороз своих дочек-близнецов. По идее, не хватало только соплей их ныканья. Товарищ Смирнов, сказал я стоявшему рядом со мной и не проявлявшему никаких эмоций. По-моему, даже если бы мина попала непосредственно в него, он не издал бы ни звука. Кюнсту, ведите уже к своим. Вы где вообще разместились? В автофургоне. Здесь недалеко. Метров двести. Пошли, товарищ майор. Если недалеко, не будем торопиться. «Сдается мне, нам с вами есть о чем поговорить», — высказался я. Называвший себя Смирновым тип, согласно кивнул. Медленно удаляясь следом за ним, в сторону от горящего автофургона и стихийно возникшей вокруг него всеобщей суеты, я понял, что наш разговор действительно стоит начать прямо сейчас, пока рядом нет ненужных свидетелей. «Зимний холод, 399», — выдал я страшным и проглушенным, как у профессионального подпольщика, голосом, заранее заученную условную фразу, после которой, если верить блондинки вся команда этих чертовых биороботов, или кто они там на самом деле, должна была начать выполнять любые мои приказания. Интересно, какой такой умник в этом самом будущем умудряется придумывать подобные предельно извращенные словесные конструкции? «Излишне», – ответил своим ровно бесстрастным голосом тот, кого я знал как Смирнова, и нехотя произнес отзыв. Мрак и туман, 22. Я уже успел понять, кто вы такой. Ваша модель поведения слишком резко выделяется на фоне остальной здешней массовки. Как нам вас называть? Как только что называли. Так как меня называют и все прочие здесь. Просто товарищ командир, товарищ майор, майор Ухватов или по имени-отчеству. Хорошо, принято. Но при вашем появлении наша аппаратура слежения не показала никаких признаков работы какого-либо транспортного оборудования. Как такое может быть? А вот это неважно дорогой товарищ. В этой жизни все бывает. Как говорят у нас, век живи, век учись, дураком сдохнешь. Я так понимаю, главное это то, что я здесь, а будущий академик Игнатов у вас, или я не прав? Да, ответил мой собеседник. При этом я четко понял, что после этого и моего неважно он несколько напрягся. Похоже, как и положено, пусть и сложно биологическому, но все же механизму, Он не любит иметь дело с чем-то, чего до конца не понимает и не может просчитать. Честно говоря, плевать мне было на любые его недопонимания. Лишь бы потом не возникла неприятная ситуация, во время которой он вздумает меня вырубить, стряножить и, к примеру, вскрыть с целью обнаружения новых законов природы. Кто еще из его 13-го армейского ремонтно-восстановительного батальона с вами? Только один человек, некий сержант Шипилов. Мы решили, что если мы будем таскать с собой только наш объект, это может вызвать определенные подозрения у массовки. Интересно, что слово «объект» в отношении Игнатова он произносил как-то особенно уважительно, чуть ли не с придыханием. А вот уничижительный термин «массовка», употребляемый им по отношению ко всем остальным, показался мне не очень уместным. Как-никак, здесь не художественный театр, и даже не Иван Ахлобыстин с антрепризой. Кстати, а почему массовка? Поинтересовался я. Это один из терминов, которыми у нас для удобства зашифровано все то, что является не имеющими ценностей, не представляющими явной угрозы существами вида Homo sapiens. В официальных рапортах и между собой мы используем такое определение. Но перед отправкой нас предупредили, что это подобное, полное наименование звучит несколько громоздко и чужеродно. Особенность для слуха тех, кто населял планету тогда. Это ты верно подметил насчет чужеродности. Хорошо, пусть будет массовка. Считай, уговорил. Ну, два человека или один, невелика разница. Проблемы для нас это, я думаю, не составит. Я так думаю, что первым делом стоит определиться с обстановкой, а затем уходить по какому-нибудь из возможных вариантов. И, по-моему, лучший из вариантов, это если мне удастся повести на прорыв все здешнее воинство. С точки зрения конспирации, да. А если исходить из соображений минимизации ущерба, нет. А что вы вообще понимаете под минимизацией ущерба? Ущерба для кого? По инструкции, любое воздействие на окружающую реальность должно быть минимальным. Это как? По инструкции, чем меньше свидетелей у любой нашей операции, тем лучше. Поэтому мы, по прибытии сюда, сразу же провели комплекс минимально необходимых мероприятий по информационной безопасности. Фото и киноаппаратов ни у кого здесь не было изначально, а номенклатуру письменных принадлежностей мы смогли сократить до минимума. При этом количество бумажных документов здесь тоже минимально. Собственно, единственный рукописный список личного состава, составленный еще до нашего появления, сейчас находится на руках у самого старшего по званию, командующего этими, не имеющими ценности и не представляющими явной угрозы существами вида Homo sapiens. то есть старшины гримоздюкина с которым вы уже познакомились и не мы не объект с его коллегой в нем не значится гримасдюкин уже этот список нужен лишь для того чтобы отмечать крестиками очередных погибших основательные вы ребята однако сказал я сам не понимая похвала это или простая констатация факта при этом медленно и почти бесшумно шагавший рядом со мной по зимнему лесу кюнст упорно не проявлял вообще никаких эмоций и во всем его облике Белый маск лыжная шапка, самозарядная винтовка на ремне за плечом и непроницаемо суровая физиономия кирпичом. Прямо-таки читалась эта самая основательность, в нашем времени обычно свойственная наемным убийцам из плохих телесериалов. Кстати, именно в этот момент я понял, что больше не слышу стрельбы со стороны боевого охранения. Ни пулеметный, ни винтовочный. Тут одно из двух. Или Гримоздюкин таки разобрался и навел там порядок, Или финны все-таки перерезали, перестреляли, передушили, ненужное зачеркнуть. Боевое охранение и скоро будут здесь, чтобы изничтожить остальных. Какой из вариантов сложился в итоге, скоро узнаем. «Инструкция», — ответил он. «Я хотел сказать, что при массовом прорыве нас увидят, а следовательно запомнят и смогут потом рассказать как об этом событии, так и о нас». Более сотни, не имеющих ценностей, не представляющих явной угрозы существ вида Homo sapiens. Есть риск, что эта информация затем попадет совсем не туда, куда следует. Причем это может произойти совершенно случайно, много лет спустя. Иногда подобные случаи даже требовали дополнительной коррекции. Интересно, чего они в этих случаях корректировали? Просто жгли документы? Или же еще и отрывали бошки свидетелям? Они такие, они могут. И как ты в таком случае предполагаешь действовать? В идеале. В какой-то момент тайно уйти компактной группой вместе с объектом, которого можно временно усыпить или дезориентировать, предварительно обеспечив возможность для второй воюющей стороны быстро и гарантированно уничтожить всех находящихся здесь военнослужащих формирования, которые они именуют Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Ты что же, сука? «Предлагаешь мне, ради банального сохранения секретности, позволить каким-то чухонским ублюдкам перебить за здорово живешь почти две сотни русских людей?» – вопросил я предельно угрожающим тоном. «Признаюсь, что от всего только что услышанного от него я прямо-таки обалдел». Но невозможно привыкнуть к логике этих киборгов и прочих искусственных людей, которые всегда ведут себя как автоматизированные пилорамы с ЧПУ». относять к людям, словно к доскам и брёвнам. При этом сидящий внутри меня, как, впрочем, и в любом человеке, особенно русском, встроенный пессимист, которого я ещё называю мелкая гнида или функция подонка, беззвучно захихикал, приговаривая, «По-твоему, разные там натанзоны или еблхановы – это и есть русские люди?» Да, тут всё-таки правильнее было бы сказать «советские». Только этот уже Смирнов подобного термина точно не поймёт. Он таких слов вообще знать не должен. И потом я почему-то вспомнил лицо фельдшерицы Феофиловой и подумал о ее оставшейся в Питере маленькой дочери, а также и о всех прочих, воле судеб скучившихся в этих гиблых лесах, небритых мужиках в серых шинелях, у которых где-то в самых разных уголках необъятного СССР, как тогда пели от Кронштадта и до Владивостока, наверняка есть, если не жены с малыми детьми, то уж, по крайней мере, мамы. которые ждут, горюют и на что-то надеются. Конечно, какой-нибудь подонок чистоплю и новой формации может сказать, что на фоне миллионных жертв Великой Отечественной десятки тысяч погибших на незнаменитой финской войне, это просто смешно. Да и вообще, решительно во всем виноват кровавый тиран Сталин. И неважно важно, в 1940-м кто-то умер или в 1941-м, им по-любому не повезло. Но я-то считаю так. раз уж есть Хотя бы теоретическая возможность, что несколько десятков людей останутся в живых и проживут лишний годик, ею просто грешно не воспользоваться. И плевать мне на то, что очень многие из них неизбежно погибнут уже через полтора года. Лично я отсюда к этому времени уже свалю, и к их дальнейшим судьбам не буду иметь никакого касательства. Тут уж пусть тетка Фортуна решает. Вопрос не понят. Реально удивился Кюнст моей эмоциональной фразе. В соответствии с нашим стандартным протоколом, такой вариант практически идеален. Товарищ Смирнов! Или как тебя там на самом деле? Я этот ваш протокол видел в гробу и в белых пинетках. Сейчас не до опись протокол сдал-принял. И поэтому я отменяю и категорически запрещаю любые действия и замыслы в этом направлении. Отставить! Нет! Нельзя! Фу! Понятно! Да. Ну а раз ты такой понятливый... Отныне будем действовать в соответствии с тем, что прикажу я. И, как я понимаю, от немедленного, тайного ухода компактной группой вас, то есть нас, пока что удерживает только неожиданная пропажа одного из ваших. Да. Ладно, а что ты думаешь об этом английском танке? Отслеживание подобных второстепенных моментов в нашу задачу не входило и не входит. Но я могу подтвердить, что в указанный этим саперам день и час Там действительно было передвижение крупных масс металла и бой с использованием орудий небольшого калибра, в котором та воюющая сторона, на которой мы находимся, действительно потеряла два легко бронированных гусеничных объекта и некоторое количество не имеющих ценностей и не представляющих явной угрозы существ вида Homo sapiens. Хорошо. Тогда пока вернемся к нашим утонам, то есть к исцезновению одного из ваших. Куда он вообще делся и зачем? Мы действовали в точном соответствии с инструкцией и приказами. Уже после того, как мы обнаружили и взяли под охрану объект, наша поисковая аппаратура неожиданно зафиксировала в пределах досягаемости какой-то не имеющей ценности и не представляющей явной угрозы существо вида Homo sapiens, которое, по некоторым биометрическим параметрам, тем не менее, можно было идентифицировать как близкое к интересующему нас Игнатову. мы доложили о возникшем затруднении в координационный центр и нам приказали проверить эту информацию. Что значит в пределах досягаемости? В радиусе 25 километров, в соответствии со стандартным протоколом для подобных случаев. Честно сказать, задолбал он меня уже этим стандартным протоколом. А чуть конкретнее, за второй пригодный для движения грузового автотранспорта дорогой, которая здесь обозначается как Мецца Какси, проходящий через лесной массив Кура-Меться, об на которое нам недавно доложил этот сапёр, километры в 9 в направлении на запад, расположено озеро, обозначенное на местных картах как Мятя-Ярви, самое крупное в тамошней группе озёр. На южном берегу этого озера расположено несколько десятков деревянных и каменных строений, как жилого, так и хозяйственного назначения. На картах это скопление обозначено как Лахо Маатила, это или хутор, или рыбацкая фактория. Странная отметка о существе вида Homo sapiens, биометрически близкого к нашему объекту, была зафиксирована именно там. А сейчас и местоположение нашего агента определяется примерно в том же месте, с разницей в несколько сотен метров. Ну да, страна Суоми, сплошные блин -озера. Как выразился один известный писатель-маринист в ту войну, «Непонятно, зачем в этой Финляндии озер столько? Вместо земли на каждого жителя, считай, по озеру приходится. Оттого они верно и злые, как сомы». А первая отметка, что взяла и исчезла, уточнил я, сразу же прикинув, что «мятя» и лаху по по-фински означают примерно одно и то же, а именно «гнилой». Стало быть, гнилой хутор на гнилом озере. Ну и название, ядрит их налево, чувствуется то еще курортное местечко, просто зашибись. Нет, первая отметка осталась на прежнем месте. И что? Судя по всему, этот Лаха хорошо охраняется, и наш агент явно содержится в изоляции, хотя выбраться оттуда для него особой проблемы не составляет. Тогда почему он все еще там? Наша поисковая аппаратура зафиксировала в темпоральном поле фоновые помехи совершенно определенного типа, и эти помехи свидетельствуют о том, что некто включил на полную мощность один прибор, который был у нашего агента с собой. И чем чревато использование такого прибора? Для нашего агента – ничем. Они имеющие ценности, не представляющие явные угрозы существа вида видах Homo sapiens, неподготовленные и непривычные к подобному, При включении такой аппаратуры могут сойти с ума или временно выпасть из реальности, поскольку это включение вызывает локальный хроноздвиг. Это как? У нашего агента с собой стандартный портативный редтунг из ника. Чего-чего? Как говорила кэрловская Алиса, все страньше и страньше. Так называемый спасатель, износимого индивидуального комплекта. Так вот, редтунг имеет много рабочих функций, и часто применяются для маскировки носителя в экстренных случаях. Реттунг имеет для этого два основных режима, которые у нас называют ферланг и унзихт. С этого места, пожалуйста, помедленнее и чуть подробнее, попросил я, при этом понимая, скудные языковые познания все-таки не делали меня полным придурком, что ферланг это, наверное, от немецкого ферлангсам, то есть замедление, а унзихт от унзихтба. то есть невидимость, или что-то типа того.